и выложить напротив планшмя. Таким образом она пропечётся быстрее и равномернее, но у крылышки и голени лучше всё же обернуть фольгой. Если вы хотите приготовить цыплёнка табака, то помимо отбивания тушки, вам потребуется гнёт во время обжарки. Цыплята табака именно жарятся на сковородке с обеих сторон, а не запекаются. Но гнёт обязателен. Одно время в продаже были популярны специальные сковородки с крышкой, выполняющие роль пресса.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 и суха фруктами, как вариант каштанами, довольно продолжительное количество времени, примерно час на 1 кг веса. Гусь. Гусь птица крупная и очень жирная. Она крайне редко встречается в продаже в разделенном на полуфабрикаты виде. Чаще всего речь идет о цельной выпотрошенной тушке. Самый простой способ приготовления гуся это фарширование и последующее запекание. Фаршировать гуся можно кислой капустой,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 которая представляет самую большую ценность в утке, жареной частями или запечённой целиком. Потом грудки переворачивают и уже на более низких температурах доводят до полной готовности. В случае запекания утки целиком желательно предварительно вытопить из неё избыточный жир. Для этого её отправляют в духовку при невысокой температуре, 140-150°. Примерно на полчаса в посудине, на дне которой расположена решётка.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 Перепёлки птицы нежные и мелкие, с хрупкими косточками. Они, как правило, не нуждаются в разделке, а готовятся цельными тушками, конечно, предварительно очипанными и выпотрошенными. Их можно варить, жарить, тушить, но лучший способ их приготовления это запекание, в том числе фаршированным видом. Перепёлок можно предварительно мариновать в вине, бальзамическом уксусе, цитрусовом или овощном соке, а можно просто запанировать в смеси соли и разноцветного перца грубого помола.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 Паштеты обычно делаются из обжаренной или запечённой печени. Готовое мясо измельчают, добавляют пассированные корневые, сливочное масло, соль, специи, вино или бренди. Но наилучший вариант это вторичное запекание уже измельчённой массы со специями и овощами. Такой паштет будет ароматнее, плотнее, а также может дольше храниться. Стоит ещё сказать, что на наших прилавках достаточно часто встречается такой полуфабрикат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 Белая кареня, пастернак, сельдерей, петрушка 100 г. Лук репчатый 100 г. Крахмал кукурузный или картофельный 50 г. Масло сливочное 100 г. Вино белое полусухое или десертное 150 мл. Соль 20 г. Сахар 20 г. Мускатный орех молотый 2-3 г. Тимьян одна веточка, чеснок 2 зубчика. Печень запечь целиком с коричневыми в духовке при температуре 150-160 градусов в течение 40 минут. Немного дать остыть, очистить от плёнок и пропустить через мясорубку, через мелкую решётку или измельчить в блендере. Прогрев на сковородке крахмал, добавив вино и специи: соль, сахар, мускатный орех. Всё смешать, добавить сливочное масло, ещё раз пропустить через блендер или взбить миксером до гомогенной массы.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 подаётся как холодная закуска, используется в бутербродах, как начинка для блинчиков, профитролей, закусочных корзиночек и прочего. Рулетики из куриного филе. 2 порции. Куриная грудка одна штука. Соль 5-10 г, масло растительное 30 мл. Базилик свежий или сушёный 10 г. Начинка: сыр 50-100 г, также возможно сладкая свежая паприка, свежая зелень, каперсы.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 Дать брусничному варенью слегка остыть и нафаршировать им перепелиные тушки. Закрепить отверстие зубочисткой, чтобы начинка не вытекала. Обернуть перепелов в районе грудок беконом, уложить в форму для запекания. Запекать при температуре 160-170 градусов минут 30-40. При подаче гарнировать запеченым картофелем и зеленым салатом. Утиные грудки, две порции. Утиное филе на коже две штуки.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 Соединить лук с индейкой, присыпать мукой при постоянном помешивании. Затем залить сливками и тушить на медленном огне до готовности.